Глава третья. Переговоры. «Вам нужен наш мусор?» Справившись с эмоциями, спросил Сергей Владимирович. «Ну да», — улыбнулся я. «Мусор, свалки металлолома, стоянки с никому не нужной техникой. Что, просто ржавеет и которую слишком дорого? И невыгодно утилизировать или перерабатывать? Зор измененным организмам подойдут даже продукты жизнедеятельности человека. Так что утилизацию отходов мы тоже можем взять на себя». «Сгодится все. Мы собираемся полностью очистить землю от скопившегося мусора. Собрать грязь из всех водоемов, включая Мировой океан, куда столетиями сбрасывали ненужные отходы. В общем, субстрата для роста и трансформации организмов предостаточно. Можете смело закрывать мусоросжигающие и перерабатывающие заводы. Они этому миру больше не нужны». «Да умеете вы удивить, господин Ярос», — аккуратно вытерев испарину, выступившую на лбу, проговорил Сергей Владимирович. За свою помощь вы могли потребовать у правительств что угодно, любые ресурсы, но вместо этого попросили разрешение утилизировать мусор. Немыслимо. Да попади такая сила, какой обладаете вы в другие руки, и можно было поставить на колени весь мир. Именно этого и хочет раз Альгул, нахмурился я. Он считает обычных людей мусором, а одаренных ресурсом, что поможет ему достичь своих целей. Какие они? Не знаю. Но как минимум промежуточная цель. Тотальный контроль над всей галактикой. Что дальше? Повторюсь, я не знаю. Но уж точно ничего хорошего. И мы приложим все свои силы, чтобы его остановить. А когда это произойдет, мы будем поступательно истреблять зоргов и освобождать зараженные планеты. Чтобы когда-нибудь туда смогли заселиться люди. Но мы не собираемся вам в этом помогать. У вас должна быть своя голова на плечах. Мы защитники, а не поводыри. Причем в первую очередь защитники от иномирного зоргвируса. А что насчет одаренных? вновь знак того, что услышал мою позицию, продолжил разговор президент. «Вы упоминали, что такие люди есть на Земле?» «Это очень сложный вопрос, Сергей Владимирович», — был вынужден признать я. «Спонтанная активация искры чрезвычайно опасна. Шанс пережить это событие без сторонней помощи не превышает 20%. В идеале надо постепенно собирать всех одаренных, что мы выявили в процессе вакцинации людей, и имплантировать им нейросети. Вот только в этом вопросе существует масса тонкостей» начиная от малого временного интервала между тем моментом, когда человек узнает о своей одаренности и спонтанной активации «Искры», и заканчивая дальнейшей судьбой одаренного. Ведь активированную «Искру» надо кормить, иначе та сгорит вместе со своим носителем. Клан-защитники не сможет принять всех. В любом случае, на данный момент, у нас нет технических возможностей для массовой активации «Искр одаренных», как и должного количества специалистов. Так что время придумать решение есть и нет. Я не буду сообщать никому имена одаренных людей». Они узнают о поселившейся в их душе искре лишь в специализированном медицинском центре после подробного инструктажа и беседы с офицером клана-защитники. Я немного лукавил, когда говорил о неуязвимости андроидов. Одаренные, что не попадут в клан, обрать всех без разбора я не собираюсь, останутся жить на Земле. Ну, или улетят в галактическое сообщество, когда мы уничтожим раз Альгула. Вот такие одаренные как раз и могут оказаться проблемой. Но я рассчитываю, что наши ботаники что-нибудь придумают». Не хочется использовать метод Асгарда и при помощи нейросетей контролировать каждый шаг одаренного. Как вариант, можно наладить взаимодействие между искрами, сделать так, чтобы их голос было невозможно заглушить. Такой наставник будет полезен человеку, а бы каких биосов в не грузили. Так что откровенно маргинальных личностей среди них нет. Проблема в том, что невозможно предугадать момент, когда искра найдет подходящего для себя носителя. Именно с этим связано такое количество сторонников у режима Рас Альгула. Искра оценивает потенциал души, схожесть ее со своей. Искра не читает мысли людей, не смотрит на поступки. На энергетическом плане все это недоступно. А когда оказывается внутри человека, уже ничего не может изменить. Выйти на связь с носителем невероятно сложно. А нейросети и вовсе глушат голос искры. Ну, а люди всегда остаются людьми. Характер и личностные особенности формируются в зависимости от окружения человека. Попал ребенок в благополучную среду — У него гораздо больше шансов вырасти нормальным. Но есть и те, кому не повезло. Понятное дело, бывают и исключения. Ведь сильная душа всегда найдет выход и подскажет лучший путь. Но далеко не все способны услышать ее голос. А если и услышат, не готовы идти по более сложному маршруту. Ведь разрушительный путь всегда легче созидательного. «Я предлагаю следующее», — прервал я затянувшееся молчание. Мы подготовим тестовую группу андроидов и проведем эксперимент на базе моего родного городка. Наглядные демонстрации возможностей всегда лучше, чем пустые слова. От вас мне нужно принципиальное согласие и соответствующий указ. Тестовый срок установим в две недели. Андроиды будут в точности подчиняться законам РФ и следить за тем, чтобы их соблюдали жители города. Помимо правоохранительной функции, предлагаю для теста внедрить и целительную. Уверяю вас, за эти две недели здоровье жителей города многократно возрастет. До уровня одаренных целителей зоркоизмененные организмы, конечно, не дотягивают. Нет в их телах целительной энергетики. Но с генерацией универсальной регенерационной сыворотки, способной справиться с любым инфекционным, вирусным или грибковым заболеванием, ускоренными темпами срастить кости и вообще очистить организм от шлаков и омолодить, на данном этапе своего развития они справятся, а дальше видно будет. Но и от мусора андроиды город очистят. Естественно, все жители получат помощь бесплатно а пострадавшие во время теста специалисты, оставшиеся без работы, получат материальную компенсацию от клана-защитники. «Как бы массовое паломничество в этот городок не началось», прокомментировал мою идею президент. «Кто же откажется от халявного оздоровления? А в связи с этим может возникнуть масса проблем». «Как знаете», — пожав плечами, ответил я, «могу устроить тест в другой стране. Уверен, кто-нибудь из лидеров с радостью предоставит площадку для такого эксперимента. Но я все же родился в России» поэтому и первое предложение адресовано именно вам, Сергей Владимирович. «За что я вам признателен, господин Ярос», — проговорил президент. «Вы должны понимать, что полномочия президента не безграничны, и подобные решения не принимаются без согласования с Государственной Думой. По сути, вы просите отдать власть над городом в чужие руки, без четкого понимания алгоритмов работы этих ваших зорг измененных организмов, опираясь лишь на ваши слова. Я хочу вам верить». Но поставьте себя на мое место. Не пойми, откуда появляются люди, обладающие не только недостижимыми для Земли технологиями, но еще и сверхспособностями, и заявляют, что будут охранять планету от агрессии некоего галактического сообщества во главе со Асгардом, власть над которым захватил полусумасшедший фанатик, культивирующий постулат, кто сильнее, тот и прав. Но и вдогонку предлагают передать функции полиции в руки этих самых сверхлюдей. Хм... «Когда вы произнесли все это вслух, то вынужден признать. С точки зрения непосвященных людей выглядит действительно бредовенько. Был вынужден признать правоту Сергея Владимировича я. У вас действительно нет причин верить моим словам. Я понимаю, что вы такой же заложник того политического строя, который сложился в нашей стране. Впрочем, как и любой другой президент. Я понимаю, что в каждой стране есть некая сила. назовем ее политической элитой» без поддержки которой человек, занимающий должность президента, связан по рукам и ногам и должен принимать компромиссное решение. Но сейчас у вас есть уникальный шанс изменить сложившийся расклад сил. Сейчас нас не слышит ни одна живая душа. Вам достаточно просто кивнуть, и тогда я начну действовать. Поверьте, остановить нас не сможет никто. На Земле нет оружия, способного навредить зорг измененным организмам второго уровня и выше. Официально вы можете говорить, что не давали своего разрешения я буду придерживаться этой легенды. Одним своим кивком вы можете навсегда изменить будущее своей страны, которая может очень быстро скинуть ошейник со своей шеи и уйти в свободное, ни от кого не зависящее плавание. Куда это нас всех приведет, я не знаю, время покажет, но первый шаг должны сделать вы, как избранный народом лидер». «Ну да, пафосно получилось. Да и не уверен я, что мнение народа имеет хоть какое-то значение при выборе президента». Но благодаря эмпатическому удару Элизы, Я читаю эмоции Сергея Владимировича и не нахожу ничего криминального. А ведьма уже провела проверку по своим каналам через Либрос и не нашла к чему придраться. Так что, как минимум, в порядочности этого человека, а также в его стремлении сделать жизнь людей лучше, можно не сомневаться Нам не изменить весь мир, но при поддержке сильного лидера можно попытаться изменить жизнь в моей родной стране. Мы можем развязать президенту руки, позволить действовать без оглядки на политические элиты, без необходимости юлить, изворачиваться, принимать решения, продиктованные иностранными силами. Мы можем дать России, да и вообще любой другой стране, шанс сбросить колониальный рабский ошейник, убрать технологическую, медикаментозную, энергетическую и продовольственную зависимость от крупных стран, убрать страх, что эти страны введут войска и свергнут неугодные правительства, погрузив страну в кровавую гражданскую войну. Но кто-то должен послужить примером, который вдохновит всех окружающих даст надежду, что все можно изменить. Мы с Сергеем Владимировичем смотрели друг другу в глаза, и президент России уверенно кивнул. «Ну все, пошла жара. Держитесь, черти. Защитники начинают менять мир к лучшему». «Я не стану прятаться за вашей спиной, господин Ярос», — продолжил разговор Сергей Владимирович. «Не в моих это правилах. Да и устал я, если говорить откровенно, от лжи, коррупции, и необходимость вертеться, словно ужу на сковородке, чтобы отыскать решение, которое устроит всех игроков. Вы сами понимаете, кто в результате страдает больше всего. Уж не знаю, поверите ли вы. Но когда я выдвигал свою кандидатуру на пост президента, то действительно хотел сделать жизнь обычных людей лучше. Действительность же оказалась куда более суровой. «И у вас будет такая возможность, господин президент?» Протянув Сергею Владимировичу перстень, проговорил я. «Что это?» заинтересованно покрутив предмет в руках, спросил президент России. «Защитный артефакт», — начал пояснять я. «Включают в себя два компонента. Первый — живая броня. Это защитные слои и специальным образом запрограммированных зорг-спор нашей собственной разработки. После активации покрывает вашу кожу невидимой глазу защитной пленкой, способной без какого-либо вреда для здоровья отражать любые пули, в том числе и выпущенные из крупнокалиберного пулемета. А уж про холодное оружие я вообще молчу». Ресурс у такого щита довольно большой. А индикатор заряда я синхронизировал с главным эскином нашей базы. Так что, когда возникнет необходимость, к вам прибудет одаренный и подзарядит артефакт. От близкого взрыва защита вас тоже спасет, даже если в этот момент вы будете ехать в автомобиле на большой скорости. «Вы считаете, что меня попытаются убить?» — посерьезнил президент. «А вы в этом сомневаетесь?» — усмехнулся в ответ я. «Никому не известны истинные возможности одаренных». Я почти не сомневаюсь, что вскоре прогрессивное мировое сообщество обвинит защитников в том, что мы взяли президента России под ментальный или еще какой-нибудь контроль, и захотят, как они привыкли это делать, решить вопрос силой. Мы способны прослушивать любые каналы связи, даже самые защищенные, и то, что мы слышим, нам не нравится. Многие лидеры стран обсуждают такие варианты, что даже убывалых вояк волосов станут дыбом. При желании могу ознакомить вас с такими кулуарными беседами. «Будь то, о чем поговорить на общем форуме». «А у вас действительно есть возможность влиять на поступки людей?» Напрягся Сергей Владимирович. «Отчасти», — пожав плечами, ответил я. «Изменять кратковременную память, внедрять в сознание определенные установки, туманить разум, создавать иллюзии реальности — это да. А вот полностью подчинять волю, сделать из человека послушную марионетку — на такое способен лишь раз Альгул». Об аналогичной способности Светки я благоразумно умолчал не стоит людям о таком знать. Да и слабая еще мелкая, чтобы вытворять такие фокусы. А когда достигнет необходимого порога, то все равно вряд ли воспользуются данным умением. Я ее знаю. «Отвечая на ваш следующий вопрос», — продолжил говорить я, — «нет, силовым способом повлиять на ваше решение не сможет никто. Можете не опасаться даже ядерного оружия. Гарантирую, что ни одна ракета не взлетит. Хватит уже причиндалами мериться и грозить друг другу уничтожением». Надо начинать включать голову и налаживать нормальные взаимоотношения. Впервые за всю историю Земли стало возможно узнать мнение обычных людей. И пусть решает не элитарное меньшинство, а большинство жителей нашей планеты, главное, чтобы перед глазами был пример того, как может быть. «А какое второе свойство вашего артефакта?» Никак не прокомментировав мои предыдущие слова, спросил Сергей Владимирович. «Глубинная регенерация организма», — ответил я. Если вы позволите, я поработаю с вашим телом, залечу все застарелые болячки, очищу сосуды, в общем, дам мощный заряд. Ну, а артефакт продолжит работу и будет гонять по вашему телу целительную энергию и восстанавливать клетки организма до оптимальных значений. Благодаря таким нехитрым для одаренных манипуляциям, продолжительность жизни обычных людей в галактическом сообществе увеличивается как минимум вдвое. В идеале вам надо посетить нашу базу и пройти полный курс оздоровления под присмотром опытного целителя. Так результат будет гораздо лучше. Но пока хватит и этого. В будущем, когда наберем и обучим достаточно специалистов, мы планируем запустить сеть центров исцеления и оздоровления, где граждане смогут получать бесплатную помощь. «Вы разве целитель?» — нахмурился президент. Было видно, что мои слова о возможности одаренных влиять на разум людей его сильно напрягли и он всеми силами старался этого не показывать. Но дар эмпатии обмануть невозможно, по крайней мере, обычным людям. «Я и моя половинка Элиза исключение исправил», — пояснил я. «Мы достигли стадии абсолютной гармонии искр, что и позволяет нам использовать два типа энергии. Кстати, именно благодаря этому достижению у нас получилось предотвратить вторжение зоргов на Землю. Те несколько тварей, что выбрались на поверхности лишь мизерная часть того ада, что ждал нашу с вами родную планету». «Если вам интересно, могу показать множество архивных записей с началом вторжения. Думаю, людям будет познавательно увидеть это». Еще спрашиваете», — ухмыльнулся Сергей Владимирович. «Естественно, интересно». «Создать подобие экрана прямо в воздухе для меня не составляет никаких проблем». Во время взлома информационного центра Био откопал в сети Асгард и секретный раздел, куда сливались записи с нейросетей одаренных в том числе и тех, кто участвовал в эвакуации иммунных после начала вторжения. Именно эти кадры я и собирался показать Сергею Владимировичу. «Ну что, мы работаем, господин президент?» — спросил я. И моя рука засветилась золотом. «Работаем, господин Ярос», — в тон мне ответил Сергей Владимирович.